Он очень любит слова: прогресс, культура. Говорит прогресс и референдум. Он уважал людей образованных и называл себя прогрессистом. Он не разбирался в партиях, он только хотел культуры. И когда налетели большевики и стали хватать по доносам кого попало, схватили и смиреннейшего дрозда, врага народа. то были первые большевики, матросы, дикари, и с ними гимназисты из Ялты, командиром. Они посадили Дрозда в сарай вместе с коллегой, нотариусом и Иваном Михайловичем, профессором, которому на днях пожаловали пенсию по фунту хлеба в месяц. Две ночи сидел Дрозд в сарае, ждал расстрела. Спрашивал господ «За что?». Политикой не занимался, а только разве про культуру? Скажите речь им про культуру и мораль, Обязательно скажите, просветите темных. В сарай совались матроси головы. — Что, господа генералы, Сегодня ночью рыб кормить будете и господским мясом? — Хорошо, братцы, один Господь Бог И в смерти, и в животе волен, А ты только его орудие. Помни и не гордись. Может, для твоего вразумления так дано. Каяться потом будешь. Ну, ладно, все едино. Ну, мы пусть генералы, хорошо, — покивал им Иван Михайлович. Хотя ты, друг мой глупый, правой руки от левой не отличишь, а в политику полез». Тебе бы, дурачку, на корабле плавать, да с немцами воевать, Россию нашу оборонять, а ты вон венцо потягиваешь чужое, да хахальничаешь. А зачем вот трудового человека, почтальона убить хотите? У него детки малые, на руках мозоли, креста на вас нету. А не твоего ума дело, старый черт, разговорился. Ужо с рыбами поговори, дворянская кость. «По праздникам кладёшь в горсть, по будням размазываешь?» Не стерпел Иван Михайлович обиды. Схватил через дверь костлявой рукой матроса за синий воротник. Обомлел даже матрос от такой дерзости. Крикнул только «Пусти, порвёшь, чёрт! Чего сдурел?» «Как чего?» «Да я сам, Вологодский, как ты, православный!» «Как так?» «Уж ли и ты, Вологодский?» Обрадовался матрос, и его широкое, как кастрюля, дочерно загорелое лицо раздвинулось еще шире и заиграло зубами. «Как же, не Вологодский! Говору своего не чуешь? Смеются-то как про нас! Ковшик менный упал на но Оно хошь и досанно, ну да всё но оно!» «Ах, шутте, дери! Верно, правильно!» ну старик наш вологодский покажешься мне радовался матрос захватывая иван михайла за плечи правильный наш а стой уезду чего там стой ну усть Сысольского уезду ну как так и я тоже ус сольского ну дела Я сам земельку орал, да в школу бегал. Да вот и профессор стал, и книжки писал. И опять могу землю драть, не боюсь. А чего вы этого человека забрали, топить собираетесь? Зачем? Мы его на расстрел присудим. За снисхождение? Да вы головы с удачьи, глаза-то сперва мылом промойте. Да ты чего лаешься-то? Не боишься ничего, старый черт? Говорю, Вологодской, весь в тебя. А чего мне бояться-то, милый? Я уж одной ногой давно во гробу стою, а вы вот, видно, сами себя боитесь. Мальчишку молокососа себе за командира выбрали, стариков убивать. Да его еще за уши рвать нужно. Я ему такому двойки недавно за диктовку ставил. Вы с него сопляка штаны-то поспустите да поглядите, задница, небось, порота. Не поджила?